Глава 23. 27 декабря 1943 года. Эстер. «Тихо, тихо, детка. Мама тебя возьмет, Мама о тебе позаботится». Эстер поцеловала Филиппа в макушку и с любовью смотрела, как малышка борется со сном, чтобы дольше смотреть на мать. Эстер вглядывалась в ее глазки, стараясь передать всю свою любовь, дать ей силы на будущее, когда... Она отказывалась об этом даже думать. У нее было два счастливых дня с дочерью. Молока было немного, но когда все узнали о ее родах, многие женщины пришли в блок 24 с жалкими крохами еды. Ценность этих крошек была немыслима. Эти женщины сами были матерями, и она помогала им при родах, хотя Эстер пыталась отказываться, ей в руки всовывали корки, крохи Маргарина и обрезки свекла. Корми ее, Эстер! Корми и люби ее, пока можешь. Последние слова больно ранили Эстер. Они напоминали, что счастье продлится недолго. Все эти женщины уже потеряли детей, но каждая говорила, что те короткие дни, что они были вместе, вселили в них надежду и веру в доброту мира. И это поддерживало их в тяжком горе, страхе и ненависти, которыми была пропитана атмосфера лагеря. Держа Филиппа на руках, Эстер прекрасно их понимала. Вся горечь ее существования отступила перед напором сияющего света, исходившего от ее маленькой дочки. Она позволяла себе купаться в нем, но мрак медленно, наверное, возвращался. Только ты и я, Пипа, шептала она, называя ее именем, в котором соединились имя ее отца и ее собственное. Что бы они с нами ни сделали, куда бы нас ни отправили. Мы обязательно соединимся, словно связующая нас куповина все еще цела. Мы снова будем вместе. Глаза Пипа были закрыты, но крохотные пальчики крепко держали палец Эстер, словно она понимала, как сильно они должны держаться друг за друга в этом жестоком мире. Эстер села, не отрывая взгляда от дочери. Она могла поклясться, что Пипа похожа на отца, у нее уже появилась крохотная родинка в левом уголке рта. Эстер молилась, чтобы это был благоприятный знак, что она будет счастлива в жизни. Это ей так надо. «Я люблю тебя, солнышко», — пробормотала она, нервно поглядывая на дверь, где переминалась поджидавшая Вольф и Майера Клара. Ей не терпелось получить подарки, которые ей привозили за чужих детей. Капо очнулась от рождественского запоя вчера. На пипу она уставилась, словно злая ведьма из сказки какая очаровательная малышка номер сорок копия отца несомненно эстер стало очень больно на это клара и рассчитывала но она сдержалась а потом клара наклонилась к ней так близко что водка едкая и вонючая скатилась с ее языка прямо на лицо эстер и такая блондинка она прищелкнула языком включу ее в свой список «Нет, Клара, пожалуйста!» Анна рассказывала, что сыну альтистки хорошо живётся в семейном лагере. Там были матери с сильными руками и полными молока грудями. Они позаботятся о Пипе до конца войны. Эстер было невыносимо думать, что ее ребенка будет кормить другая женщина, но это лучше, чем неизбежная гибель. Мала пыталась найти способ переправить девочку тайком, но если Вольф и Майер ее увидят, ничего не выйдет. «Нет!» — Капо притворно изумилась. Ты хочешь, чтобы я утопила ее в своем ведре? Нет. Астер крепко прижала ребенка к груди. Клара расхохоталась. Ну конечно. Эсэсовцы будут довольны. Ты знаешь, они могут приехать в любой день. А эта красотка станет прекрасным новогодним подарком милой юной паре, правда? 1944 год начнется для них счастливо. Не реагировать было невозможно. Лишь пипа, которую Эстер держала на руках, удержала ее от того, чтобы броситься на эту мерзкую тварь. «Неужели тебе не знакомо сочувствие, Клара?» — взмолилась она. Клара лишь пожала плечами. «Нет. Может быть, когда-нибудь я это знала, но все в далеком прошлом, и слава богу. Сочувствие тут не место». «Ты ошибаешься», — прошипела Эстер. Она и Наоми подошли поближе». Ненависть пылает ярко, но любовь горит гораздо дольше. «Тогда и боли она причиняет больше!» Процедила Клара и ушла записывать имя бедной Пипы в свой список. Девочку неизбежно вырвут из рук Эстер. «Мы должны это сделать, золотка, сказала она спящей дочери. «Мама должна тебя пометить. Это нужно, чтобы мама смогла найти тебя и снова прижать к своей груди, какой бы большой ты ни была». При мысли о пустых месяцах, может быть, даже годах без дочери, Эстер заплакала. Но татуировка в подмышке Пипа была единственной надеждой протянуть нить из ужасного прошлого в светлое будущее. Пора. «Анна!» — прохрипела она. Анна отошла от другой матери, которой подходил срок рожать. «Эстер, ты поддержишь Пипу?» Анна посмотрела на нее и кивнула. Похлопав другую женщину по плечу, она подошла и взяла пипу, чтобы Эстер смогла спуститься с нар. Даже этот короткий момент без ребенка был для нее мучителен. Она не могла представить черную дыру, которая вот-вот затянет ее в блоке 24. Она взяла татуировочную иглу. Ноги ее предательски дрожали. Она должна быть сильной и вернуться к своей работе. Некоторых несчастных матерей отправляли на фермы сразу после родов. Кровь еще струилась по их ногам. Но Анна и Енина поделили между собой обязанности Эстер, и она смогла передохнуть. Но эту работу она не могла доверить никому. Она кивнула Анне, та осторожно подняла маленькую ручку пипа, обнажив мягкую нежную подмышку. Эстер посмотрела на собственный номер, грубо вытатуриванный на ее предплечье, и с трудом сдержала слезы. «Нужно все сделать наилучшим образом». Закусив губу, она набрала в иглу чернила и прижала к коже Пипы. Почувствовав укол, Пипа распахнула глаза и разразилась громким плачем. «Сейчас, сейчас!» — успокаивал ее Эстер. «Это недолго, но это нужно, ты будешь только моей!» Конечно, все это было полной чепухой, почти бредом, но Эстер продолжала бормотать, заставляя себя выводить цифры. «Четыре, один, четыре, ноль, ноль». Два нуля напоминали изумленные глазки Пипы, возмущенно уставившиеся на нее. Но эти цифры было легко рисовать, и она довела дело до конца. Вытерев капли крови самым чистым кусочком собственной юбки, она взяла Пипу на руки и прижала к груди. «Прости, детка, прости, мне так жаль». Пипа уже успокоилась и простила ее. и это разрывало Эстер сердце. Она знала, что тяготы ее маленькой дочери только начинаются. Они приехали через два дня. Подкатили к блоку 24 с громким ревом. Сапоги простучали по дорожке, расчищенной с таким трудом. От распахнутых дверей застроился снежок, и сердце Эстер заледенело. Одна мать рожала, но забилась в глубину нары, закусила деревяшку, чтобы не шуметь и не привлекать к себе внимания нацистов. У Эстер такой возможности не было. В списке Клары было всего три имени, и ее имя она записала самыми крупными буквами трем женщинам пришлось стоять перед жестокими эсэсовцами, а те рассматривали их детей как фрукты на рынке эстер мечтала что они откажутся и у нее появятся пусть шатки но все же шанс переправить пипу из беркенау в относительно безопасный семейный лагерь но вольф с холодной усмешкой ткнула в нее первой неплохо неплохо она перевела взгляд на эстера узнала ее на губах ее заиграла зловещая усмешка «Посмотрите-ка, кто это! Дикая кошка! Будет приятно украшать твоего котенка! Давай ее сюда!» Она схватила пипу, и Эстер впервые близко увидела ее руки. Кожа у Вольф буквально сияла, здоровье вены были наполнены кровью, ногти покрыты блестящим лаком, но казались самыми острыми когтями мира. «Не делайте ей больно!» — взмолилась она. «Зачем мне делать ей больно?» — фыркнула Вольф. «Она — истинная дочь Рейха!» «Она моя дочь. Пожалуйста, оставьте ее со мной, возьмите меня с собой, я буду ее няней. Я ни слова не скажу, обещаю, я...» «Ты?» — резко оборвала ее Эсасовка. «Как мы можем впустить тебя в честный германский дом, еврейка? Твоему ребенку выпал счастливый шанс. Но если ты не хочешь, если ты не испытываешь благодарности, мы можем избавиться от нее, мы найдем других детей». Эстер содрогнулась при одной этой мысли. Она осторожно обняла ее за плечи, и это придало Эстер сил расстаться с ребенком. Она наклонилась, чтобы поцеловать чудесный лобик Пипа, но ребенка уже вырвали, и Эстер пошатнулась. Ей будет лучше без тебя, сказала Вольф, уходя и унося Пипу с собой. Эстер упала на колени, на мёрзлую землю, обхватила головы руками и зарыдала. Она точно знала, что дочери не будет лучше без нее, а она сама без нее погибнет. А потом ее обняли теплые руки. Кто-то утешал ее, гладя клочки светлых волос и шепча слова любви. Мама", Мама! Прошептала Эстер и почувствовала легкий поцелуй. Я с тобой, Эстер. Я с тобой, я позабочусь о тебе. Помни, наше единственное оружие — остаться живыми. А для этого мы должны любить, отдавать. Не боюсь, должны страдать. Астар кивнула, немного успокоилась и принялась раскачиваться, пока боль не охватила все ее тело, вырвавшись из бездонной дыры в сердце. Каждый вдох напоминал ей об украденном ребенке но она должна бороться и молиться, что когда-нибудь она найдет Филиппа, вместе они найдут Пипу и станут настоящей семьей. Надежда была призрачной, но другой у нее не было, и она будет цепляться за нее каждый мрачный день, который ждет ее впереди.